Глава шестнадцатая Слегка раздвинув плотно переплетенные ветви, образующие стены моего временного ночлега, и увидев просветлевшее до мутновато-серого цвета небо, я с неудовольствием пришла к выводу, что раннее утро едва начинает подползать к лесному царству, а значит, проснулась я непозволительно рано. Однако по опыту, зная, что возвращаться в кровать бесполезно, и уснуть заново не удастся даже под боком размеренно дышащей нимфы, я наскоро умылась и, отложив завтрак до лучших времен, отправилась в вглубь леса тренироваться. Плотный ковер из мха и прелой хвои приятно пружинил под ногами, позволяя мне бежать легко и практически бесшумно, а кроме того источал просто умопомрачительные ароматы. Внутренний будильник подсказывал, что по привычному мне времени исчислению сейчас было около четырех утра, а значит, все лесное царство еще минимум час будет мирно спать, и это осознание неимоверно радовало. Мне было жизненно необходимо выветрить из головы лишние мысли и просто очистить мозг до состояния белого листа. Все же, как бы неприятно не было это сознавать, Сарфат кое в чем определенно прав. Эрик — сильный противник. Стараясь держаться как можно дальше от проступающих то там, то здесь шатров, я неожиданно вышла к тихому и маловодному лесному ручейку, упрямо пробивающему себе дорожку поверх небольших гладких камней. Вода в нем оказалась чистой и освежающей, сладкой, приятно обдавшей горло утренней свежестью, и ощущение прохлады снаружи наконец-то уравновесилось прохладой внутри. Красивое все-таки место. Чистое. Светлое. И нависшая над ним угроза вносила в это умиротворенное утро такой жуткий диссонанс, что мозг попросту отказывался ее осознавать. Еще с километр я пробежала вдоль ручья, отстраненно наблюдая за тем, как он, изгибаясь руслом, становится смелее и полноводнее, как на камнях все чаще попадаются коричневато-желтые лесные лягушки, а местами вдоль ручья даже снуют мелкие ящерки. Через полчаса я услышала в отдалении шелест набегающих на берег волн и быстро пришла к выводу, что от ручья столько шума происходить не может, а значит, я вплотную подхожу к той самой речке, которую слышала еще вчера утром во время встречи Стали. Дыхание начало сбиваться от долгого бега. Правый бок непривычно покалывало, и я со злостью отметила, что начинаю терять форму. Недопустимо. Завтра же начну изводить себя привычными ежедневными тренировками часа так по четыре. Если, конечно, до этого завтра доживу. Вынужденно перейдя на шаг, я остановилась на самой опушке леса в тени массивного дерева и с интересом уставилась на реку. Река как река, не слишком широкая. От места, где я стояла, до противоположного берега было не больше 600 метров, и это с учетом широкой песчаной полосы между лесом и кромкой воды, лениво вылизывающий песок размеренными мягкими волнами. И все же этот пейзаж определенно был уникальным. Даже самый обычный человек не смог бы оставить без внимания тот факт, что вдоль ближнего ко мне берега Река течет на север, а вдоль дальнего — на юг. Даже для тех, кто в жизни не слышал о потоках силы, это должно было выглядеть неправильно. Но я о силе слышала, и обычным человеком не была. Прикрыла веки. Вытолкнула из легких весь воздух. И нити силы, оплетающие это удивительное место разноцветным покрывалом, замерцали передо мной во всем своем многообразии и великолепии. Светло-зеленые вдоль восточного берега, коричнево-желтые вдоль западного. И непроницаемая, незримая стена, разделяющая эту реку вдоль русла ровно посередине. До стены простирался один мир, царство лесных нимф, а за ней другой, соседний. «Смежный. Смотрю на это каждое утро», — раздался тихий голос Марка рядом со мной, — «и никак не могу насмотреться». Я позволила себе еще с полминуты понаблюдать за причудливым переплетением двух миров и, с сожалением открыла глаза. Часто заморгала, возвращаясь к привычному смешанному зрению. Марк стоял в паре метров от меня, слева и чуть позади. Его глаза были закрыты и веки подрагивали. «Как давно у тебя проснулся, Дар?» «Тихо, дабы не нарушать покой утреннего леса», — спросила я. Марк часто захлопал ресницами, совсем так же, как и я, и, обратив ко мне свой, пока еще расфокусированный взгляд, ответил. «Как только ты показала мне нити, тогда, в убежище». Дар вернулся той же ночью и не дал мне уснуть. Он был поначалу не похож на твой. Все казалось бледнее, суть часто ускользала. Но за последние недели мне удалось здорово его развить, сделать видение стабильным. Правда, тут парень нахмурился и отвел взгляд. Спать до сих пор нормально не получается. Нити отвлекают. Я кивнула. Ну, конечно, отвлекают. Я в обители полгода училась элементарно засыпать. Именно засыпать. Они проваливаются в беспамятство от усталости, когда все резервы организма исчерпаны, и сознание просто отключается, наплевав на любые внешние раздражители. «Это придет», — спокойно ответила я. «Со временем ты начнешь воспринимать нити, как тиканье настенных часов. Раздражает, конечно, но, привыкнув, спать вполне возможно. Пока что верится с трудом». Марк усмехнулся, а я с удивлением отметила, что, несмотря на всю свою бодрость, выглядел парень неахтей. Тёмные тени под глазами, осунувшееся бледное от недосыпа лицо, сухая кожа. И единственным ярким пятном на всём этом великолепии выделялись только его глаза. Живые, полные света. Даже не карие, как мне раньше казалось, а почти шоколадные, тёплые. «Как ты оказался здесь в такое время?» — спросила я, переводя тему. «Леса нимф огромные, а ты стоишь в пятом часу утра в трех метрах от меня. Следил?» «Ага, от самого дома». «Молодец», — искренне похвалила я. «Хорошо следил. Я не заметила. Сарфат научил». «Он», — парень довольно кивнул. «Правда, по его мнению, я топаю, как слон» и меня даже глухой на оба уха старый троин услышит за три километра. Ну, либо сарфат преувеличивает, либо я совсем растерялась на ровку. «Думаю, и то, и другое», — нагло заметил парень, а я искренне рассмеялась, прогоняя остатки ночного напряжения. Общаться с Марком было легко, как дышать, а его компания оказалась столь приятной и ненавязчивой, что я невольно почувствовала, как, казалось бы, убитое настроение — Неуклонно ползет вверх. «Так зачем ты за мной следил-то?» «Попросить хотел», — смущенно ответил парень, опуская глаза. «Ну, проси», — милостиво кивнула я, — «раз хотел». «Научи меня стрелять». «Эм... из лука». «Что, вот прямо сейчас? Срочно?» «Лучше прямо вчера. Но сейчас тоже было бы неплохо. Вечером я заметил в твоем шатре лук. Пожалуйста, Сава. «Ты хоть представляешь, сколько времени пройдет, пока мы за этим луком таскаемся до шатра и обратно?» «Так не надо за ним таскаться», — радостно ответил парень. «Я его уже принес. Вот он, под ивой стоит». «Ну ты... наглец, вот ты кто!» — уверенно припечатала я, подхватывая лук и колчан со стрелами и направляясь к проглядывающей между деревьями поляне. «Пошли, пока не передумала». Ноги шире. Левое плечо опусти, рука должна стоять намертво, а лук стать ее продолжением. Поднимешь плечо, рука будет в напряжении, начнет дрожать, и о меткости можешь тогда даже не думать. И правый локоть выше, тетиву к подбородку. Она тебя не съест, не бойся. Скорее уж по левой руке саданет, когда спускать будешь. Крагу взять ты, конечно, не додумался. Чего-чего? Крагу. Защита такая. Ладно, проехали. «Вставай давай, как я учила!» С Марком мы проторчали на поляне уже больше часа, и для первого урока он держался весьма достойно. Возможно, из него впоследствии даже выйдет хороший лучник, но пока говорить об этом было рано. «Плавнее отпускай!» — крикнула я, наблюдая, как стрела чиркнула по коре дерева в тридцати шагах от нас. «Марк, я сейчас тебя к тому дереву поставлю и покажу, как надо. Может, тогда запомнишь?» Парень пыхтел, сдерживая желание ответить мне что-нибудь этакое, но упорно держался. Жалко его не было ни на грамм. Сам напросился. Я подошла ближе, подправила правый локоть, нажала на спину между лопаток, заставляя подтянуть осанку. «Держи цель!» — продолжала я. «Дыши ровно. Стрелу всегда отпускай на выдохе, плавно. Не нужно бросать тетиву. Пусть она проскользнет по твоим пальцам до самых кончиков». «Стрела должна сорваться легко, как дыхание. Давай, выдыхай». Еще один розчерк и мягкий хруст. Дерево в сорока шагах от нас жалобно просыпало на землю горсть щепок. Древко стрелы подрагивало ровно посередине ствола. «Молодец!» — мои губы растянулись в улыбке. «Давай еще раз». К восьми часам утра мы, уставшие, вспотевшие, но довольные, бодро выползли из леса неподалеку от нашего стали шатра, сразу заприметив скучающего у входа Самайна и деловито снующую у разведенного костра Тали. «Колоритно выглядите», — отметила нимфа, одарив нас оценивающим взглядом. «Ассарфат уже собирался спускать торха с поводка на ваши поиски». Самайн удивленно покосился на рыжую. «Да я про это ни слова не обмолвился». «Я — эмпат», — красноречиво пояснила Тали. «Мне твои слова совершенно ни к чему». «Так что вы там делали такого посреди леса, что вернулись настолько...» «Не знаю даже, как это назвать». Нимфа обернулась за подсказкой к Владу, который только сейчас вышел из шатра, неся в руках охапку сухого хвороста. «Помятыми?» — иронично подсказал он. «Да, точно. Определенно помятыми». «Да ну вас», — устало отмахнулась я, — заглядывая в котелок с густым травяным отваром, который Тали размеренно перемешивала длинной деревянной ложкой. «Что это за пикник вы тут с утра пораньше устроили?» «Зелье тебе варим?» — спокойно ответила нимфа. «Какое еще зелье?» Кажется, мои глаза полезли на лоб, и Влад, заметив это, приглушенно рассмеялся. «Бодрящее!» — зло бросила Тали в мою сторону. «Всю ночь мне спать не давала. Встала в четыре утра». «Чёрт знает, куда ушла, а теперь вот вернулась на умертвие, похоже!» «Ты никак решила сегодня свести счёты со своей никчёмной жизнью, если собираешься драться в таком состоянии?» «Нормальное у меня состояние. И вообще, я прекрасно выспалась». «Ну-ну». Волна эмоций, отпущенная талия в мою сторону, прошла по позвоночнику волной горячего возбуждения — красноречиво намекая на то, что она прекрасно знает, что и как мне снилось этой ночью. Тали, прорычала я сквозь зубы. «Что такое?» — невинно поинтересовалась нимфа, глядя на меня кристально честными глазами и хлопая длинными золотистыми ресницами. «Ничего», — устало бросила я, сдаваясь и присаживаясь на выточенную из старого дерева лавку. «Давай сюда свой энергетик». Тали довольно усмехнулась и протянула мне большую деревянную кружку с обжигающим отваром. Лес потихоньку оживал, заполняясь привычной утренней суетой, и я поспешила спрятать глаза, уткнувшись в кружку так глубоко, как только могла. Через четыре часа я либо убью человека, которого когда-то успела начать уважать, либо умру сама. И вместе со мной, вероятнее всего, умрет целая раса. К условленному месту мы отправились в пятером. Марк прямолинейно заявил, что оставить его в тылу мы сможем, только связав по рукам и ногам, и то ненадолго. Грозился перегрызть веревки зубами и в любом случае отправиться следом. Объяснять ему всю глупость ненужного нахождения на возможной передовой не было ни сил, ни желания, поэтому я быстро махнула на парня рукой как, впрочем, и на Влада, который вообще не счел нужным прокомментировать свое присутствие, просто молча пристроился рядом с Тали, сохраняя совершенно невозмутимый вид. Наличие торха даже не обсуждалось. Пёс следовал за хозяином повсюду, и представить их отдельно друг от друга лично у меня теперь не получалось при всем желании. Шли быстро и молча. Каждый думал о чем-то своем, и наверняка в тайне Надеялся побыстрее расправиться с опасной ситуацией и по возможности обойтись малой кровью. Когда знакомый шум реки достиг моих ушей, я механически сжал рукоять Асхита, и непонятно было, то ли он искал моей поддержки, то ли я его. На берегу оказалось неприятно, ветрено и промозгло. Наши противники выстроились нестройным рядом по ту сторону грани миров, и большую часть из присутствующих я легко узнала даже на таком расстоянии. Эрик, Тан, Ош, Таймун, Марион, Айгас. Рядом с Хаммом стояли несколько его соплеменников, видеть которых раньше мне не доводилось. Что ж, этого следовало ожидать. Тан выдвинулся вперед одновременно с Сарфатом, и оба, не сговариваясь, подхватили руками Одни и те же нити, медленно возводя над рекой, едва различимый глазом, призрачный мост. Тройну потоки силы подчинялись куда охотнее, все-таки вода была родной стихии его расы. А вот сарфату пришлось тяжело. Нити ощутимо давили ему на плечи, дрожали и норовили выскользнуть из рук, в очередной раз убеждая меня в том, что водная стихия против Самайна имеет что-то личное. Я, не торопясь, подошла к самому краю реки. Проверила заклепки мягких сапог, старательно скрутила волосы узлом на затылке, чтобы не закрывали обзор, покрепче перетянула пояс с ножными. С сожалению, скинула жакет и отдала его тали, оставшись в одной лишь легкой майке и зябко поежившись. Правила поединка не допускали наличия на площадке любого другого оружия, кроме избранного — и за этим пристально следили маги, а жакет был нашпигован ассами, как рождественская индейка яблоками. Коротко кивнув мне с другого берега, Эрик первым ступил на воздвигнутую переправу, вынуждая последовать его примеру. Мост был изогнутым, покатым, но шероховатая поверхность позволяла ногам держаться на нем достаточно уверенно. Узкий, в ширину от силы метра три, и лишенный перил и поручней — Он, как и говорила царья, был совершенно не предназначен для перемещения армии. Но двум бойцам место на нем было более чем достаточно. Эрик приближался уверенно, а его рука, лежащая на рукояти внушительного двуручника, была расслаблена. Я внимательнее присмотрелась к оружию. Клеймор, как и говорил Сарфат, тяжелый и неподходящий для долгих танцев, но надежный и смертоносный. Достаточно пропустить один сильный рубящий удар, и вместо целого тела противника получишь две аккуратные половинки. «Дейна Савелия», — задумчиво протянул старший, как только расстояние между нами позволило общаться, не повышая голоса. «Долго же мы вас искали, Митрес». Издевку в его голосе не заметил бы разве что глухой, но я предпочла не обращать на нее внимания. «Оно и видно, Эрик», — я ответила ровно, внимательно рассматривая противника. «Ты стал заметно старше. Армии не собираются в один день». Мужчина безразлично передернул плечами и тряхнул головой, от чего в ярких полуденных лучах солнца стало отчетливо видна просить в его волосах. Но ожидание того стоило. «Мне долго пришлось искать возможность вызвать тебя на поединок». Маленькая дрянь. Как интересно. Мои брови взметнулись вверх, а рукоять Асхита толкнулась в ладонь. Клинку не понравилось то, как ко мне обратились, и он определенно хотел поквитаться. И какую же байку тебе скормили гончие, что ты так резко изменил свое мнение обо мне? Им не нужно было кормить меня байками, как ты выражаешься. Когда они пришли, мы и выступили за тебя. Дерен и Ирра. Погибли, прикрывая твою спину. А ты, мужчина крепко сжал челюсти и глубоко выдохнул, усмиряя мешающий ему гнев. На его скулах отчетливо проступали желваки. Я был тем, кто нашел в лесу тело Лессы. Ты бросила ее там, как ненужный балласт. И мне, если честно, плевать, сама ты свернула ей шею или тебе помогали. Ты избежала, поджав хвост и мы отдувались за твою трусость в застенках обители. Рассказать тебе, как гончие ведут свои допросы? Знаешь, я бы мог показать тебе то, что осталось от моей спины. Говорят, там есть чем полюбоваться. Да вот только к подобным тебе поворачиваться спиной не стоит. Это я уже понял. Я слышала старшего, чувствую, как сердце отбивает в груди чечетку. Боги если бы я только знала, во что это им обошлось. Никому из нас, тех, кто укрылся в доме, ойди, и в голову не пришло, что молодые, не завершившие обучение бойцы, выступят против гончих. Мы бы пришли за ними. Мы бы попытались им помочь. Но что толку от этого «бы»? Жизнь не приемлет сослагательного наклонения. — Мы не знали, Эрик, — глухо ответила я. Не знали, что вас это коснулось. Если бы вы не оказали сопротивления, гончие бы и пальцем к вам не притронулись. — Ну уж простите, Митрас, Ядом в его голосе можно было смазывать наконечники стрел. Вам это может быть странно, но есть те, кто не привык бросать своих. — Чего ты хочешь? — устало спросила я, ощущая, как на плечи немилосердно давит груз только что обретенного знания. Мести. «Нет, вряд ли. Тебе долго пришлось собирать свою армию, а для того, чтобы поквитаться со мной, хватило бы и десятка хороших бойцов. Так к чему тогда все это?» Я неопределенно мотнула головой в сторону леса за спиной противника, чувствуя, что где-то там стоит его огромная военная мощь. Эрик довольно оскалился. «У меня большие планы, дорогая Савелия. Ваши обители себя изжили». В них пытают и казнят своих, а демонов принимают в кабинетах заплывших жиром министров. Разве для этого была создана ваша служба? Так она защищает людей от нежити. Смешно. Порядки нужно менять, пока система еще стоит на ногах. Сменить пару-тройку звеньев руководства, убрать военную силу, прикрывающую их спины, навести порядок. Но это позже, Савелия. Сначала я разберусь с тобой. Отступись, — упрямо попросила я, не отводя глаз. Отведи армию от границы лесного царства, и я сдамся. Ты получишь свою месть. Ни к чему вырезать целый народ из-за старых счетов. Эрик отрицательно покачал головой. Нет, мне лучше знать, кто мой враг. Времени, чтобы составить список, было предостаточно. «Я собирал эту армию шесть лет, девчонка. Сначала к праотцам отправишься ты, а следом за тобой пойдут двуличные крылатые твари, заполонившие здешние леса». Он вытащил меч и демонстративно взвесил его в руке, плавно перетекая в среднюю стойку и перехватывая рукоять уже двумя руками. «Мне жаль, что так вышло», — искренне сказала я, зеркально отражая его маневр. Я никогда не желала стать причиной твоей смерти. «Ты и не станешь!» — в голосе Эрика снова проскользнула злость, и он мне сказал, скорее плюнул в мою сторону. «А извиняться будешь перед Лессой. Вы с ней скоро увидитесь». «Как знаешь». Я закончила разговор и подняла клинок над головой, занимая более высокую позицию. Теперь говорить не следовало. Дыхание нужно было беречь. Первый диагональный удар Эрика, метящий в мою шею слева, я спустила по лезвию своего меча, сместившись вправо буквально на шаг. От второго горизонтального рубящего пришлось отбиваться открытым блоком и быстро уходить назад, не давая противнику возможности достать меня острием. Короткий колющий выпад на таком расстоянии до меня хвала богам не достал, но теперь мне нужно было решить другую проблему. Как и говорил Сарфат, «Талвар короче клеймора, а значит, для атаки мне нужно держать противника близко на расстоянии удара и, соответственно, в зоне досягаемости его меча». Но, глядя на двуручник Эрика, у меня возникали вполне понятные опасения. Выдержит ли мой клинок ту силу, с которой старший заносил меч, и не сломается ли часом гораздо более легкое и тонкое лезвие Талвара? Возможно, это было лишь мое разыгравшееся воображение, но Асхид, как мне показалось, приглушенно заворчал, уловив направление мыслей хозяйки. Обиделся. «Ну что ж, мой новый друг, раз ты уверен в своих силах, то я предпочту тебе доверять». Смело сделав размашистый шаг вперед и приблизившись к противнику на расстояние удара, я, наконец, перешла в нападение. Серия быстрых диагональных розчерков — «Снизу вверх, слева направо, затем горизонтальный и в обратном порядке». Эрик отбивал их легко, разглядывая меня с внимательным прищуром, оценивая. «В учебном центре нам частенько доводилось спарринговать в рукопашную, но о степени моего владения мечом мужчина не знал и сейчас определенно присматривался, делал выводы. Сам он держал меч так, словно уже с ним родился на этот свет». Обманный выпад, удар справа, в пах, еще один выпад, оборот, якобы открывающий спину и выманивающий на себя его меч, и резкий выпад снизу из-под руки. Прием, не раз выручавший меня в бою. Отбил, улыбнулся. Гадство. Дальше бой пошел веселей. Эрик в основном атаковал, я преимущественно парировала, и изредка переходя в наступление, экономя силы и дыхание. Быстро поняв, что удары врага Асхид отражает с честью, я успокоилась и, тронув нити силы, переплела их со своим клинком, подпитывая его, помогая. Да, сжульничала. Но кроме меня и Марка, видеть этого все равно никто не мог, а на кону стояло слишком многое. Амелия была права. Меч был мне послушен. Рукоять лежала в ладони, как влетая, а клинок, расчерчивая воздух длинными взмахами, пел. Он был выкован для боя, для защиты своего хозяина, и сейчас от него ко мне перекатывались волны азарта и радости. Демон внутри клинка был доволен, напитываясь сражением. Удар справа, слева, снизу вверх, выпад, удар, удар. Я провоцировала Эрика на зеркальное отражение моих маневров позволяло ему контролировать мой клинок, вселяя уверенность, что он заранее может предугадать все мои движения. И он повелся. Самый простой удар справа, короткий и очевидный, мужчина предсказуемо выставил защиту, и как только лезвия наших мечей соприкоснулись, я вложила всю силу от локтя и кисти, уводя его меч вниз в землю. Как правило... Вложенный удар оказывал чудовищное воздействие, выворачивая кисть противника и оставляя его без защиты. Но я просчиталась. Эрик победно улыбнулся и в одно движение перехватил острие Асхита на изгиб дужек крестовины своего меча и, крутанув клеймор с такой легкостью, будто он вовсе ничего не весил, выбил толвар из моих рук, оставляя меня безоружной в жалком полуметре от острой грани его клинка. Резкий размашистый розчерк и бедро справа обожгло пронзительной, острой болью. Без сомнения, если бы он захотел, то уже этим ударом запросто разрубил меня пополам. Но скал на его лице стал шире, и я поняла, что умереть быстро и относительно легко мне сегодня не улыбается. Отскакивать от смертоносной рубки, ныряя под лезвие и перекатываясь по земле, когда у тебя располосована нога, а под тобой покатый не слишком широкий мост, было страшно. Возможно, я успела бы сделать необходимые пару шагов в сторону и нырнуть в воды реки под мостом, но это бы означало техническое поражение, а я пришла сюда не за этим. Понемногу. По шажочку, чувствуя, как от необходимости держать мышцы в максимальном напряжении, по спине льется пот, и я двигалась в сторону отброшенного Асхита. Благо, в реку он не угодил, и теперь лежал позади Эрика, шагах в десяти. Обойти его я все-таки смогла, и даже пару шагов в нужном направлении сделать сумела. Но потом играть в кошки-мышки противнику надоело и он с силой ударил меня мечом плашмя, под колени, сбивая с ног и заставляя упасть на спину. Скалой навис сверху, перехватывая рукоять и направляя клеймор острием вниз, в явном намерении пригвоздить меня к призрачному мосту, как бабочку. Я знала, от такого удара голыми руками не отбиться. Знала, что не успею увернуться. Знала что пока пытаюсь связать нити силы в защитный узор, меня уже порубят на куски. Но все равно зачем-то выбросила правую руку вперед и вверх, стремясь защититься, словно клинок все еще был в моей руке. Мелодичное «дзынь» раздалось над духом неожиданно для нас обоих, и я почувствовала, что рука сжимает теплую живую рукоять хранителя. А в следующую секунду, не раздумывая, провернула ее, направляя клинок противника вниз, ныряя под его руку и глубоко вонзая асхит в грудь Эрика справа. Кажется, он удивился. Перевел на меня ненавидящий взгляд и попытался, если не выиграть поединок, то хотя бы закончить его в ничью, отрубив-таки мне голову. Но нужных пару мгновений я ему не дала. Дернула глубоко всаженное оружие на себя, распарывая грудную клетку, чувствуя, как острие изнутри цепляется, царапает его по ребрам, с мясом отделяя их от грудины. Клеймор выпал из рук хозяина, признавая его поражение. А я встала на ноги и толкнула противника в плечо, наблюдая, как он красиво падает с моста в реку, и разнонаправленные течения, на миг окрасившиеся алым, утаскивают его тело на глубину. Нога слушалась плохо, но начатое было просто необходимо завершить. Я выпрямилась, расправила плечи и демонстративно подняла меч горизонтально над головой, стоя лицом к армии противника и сообщая им об окончании поединка. Наблюдавший за сражением Тан склонил голову и сделал шаг назад.